Глава 19 Лимф впечатывается лопатками в сиденье, шокированно уставившись на экран. Самое омерзительное, что она помнит происходящее на видеозаписи. Помнит в мельчайших подробностях. Её поочерёдно бросает то в жар, то в холод. Мозг разрывается на части, височной доли сверлит адская боль. Теперь она понимает, насколько глупо звучали тогда её слова. Я думала, что это был ты. Это был не он. Не он, черт возьми. И она об этом знала. Знала, но предпочла забыть. Эта игра велась не между ней и Кристофером, но для него. Ради него. Зачем? Господи, ну зачем? Что с тобой не так, Эленор Хант? Какого хрена ты творишь? Нечего сказать. Ледяным тоном интересуется Кристофер. Лин молчит, до крови прикусив губу. Большего стыда она никогда в жизни не испытывала. Это ощущение ни с чем не сравнить. Ее прибило словно гвоздями к сиденью и оглушило осознанием собственной никчемности. Ни одного оправдания нет и быть не может. Будь Эленор чуть смелее, то прямо сейчас дернула бы ручку двери и выпрыгнула из автомобиля, лишь бы не испытывать этого удушающего чувства презрения к самой себе. «Я так и думал», – мрачно резюмирует Крис. «Будем надеяться, что твой любовник окажется разговорчивее». Разогнавшись, кабриолет резво несётся вперёд, обгоняет другие автомобили. Ветер хлещет Эленор в лицо, уничтожая её прическу и макияж. Плевать, она не боится предстать пугалом в публичном месте. Особенно рядом с безупречным супругом, считающим её конченной лгуньей, коей, судя по всему, она и является. Какая ей к чертям собачьим разница, что о ней подумают посторонние люди? Она достигла дна ядовитого озера, и тени, мелькающие над ней, Обретают множественные отражения собственного лица. Бояться невидимых чудовищ – это по-детски просто. Включи свет, и они растают вместе с расползающимися по углам тенями. Гораздо страшнее самой быть чудовищем, внушающим ужас и неприятие. Свет не поможет, не очистит мутные воды, не превратит грязное болото в горный источник. Остается только один выход – единственное спасение. Лги. Притворись. Забудь. Ошарашенная сделанными открытиями, Эленор теряет связь с реальностью. Любые действия, слова, движения кажутся лишенными смысла. Погруженная в себя, она добровольно принимает роль марионетки, управляемой уверенным кукловодом, наблюдая за дальнейшими событиями словно со стороны. Припарковавшись возле Массима, Кристофер поворачивается к ней лицом. Что-то говорит, но она не слышит. Её раздираемый на части разум просто не способен анализировать новую информацию, зациклившись на недавно полученной. Раздражённо рыкнув, Кристофер берёт женскую сумочку, находит там расчёску и приводит в порядок её волосы. Мягко встряхивает за плечи и, не добившись результата, обхватывает тёплыми пальцами окаменевшие скулы Эллинор. Она слышит его голос, резкий, требовательный, но не различает слов. Кивает, чтобы отстал. Складывает губы в покорные улыбки. Сломанные куклы умеют притворяться живыми. А еще они умеют лгать и забывать то, что не хочется помнить. Но он больше не верит ей. Он знает правила игры. Тяжело втянув воздух, Кристофер сталкивает их лбами, удерживая ее лицо в ладонях. В этом порыве столько отчаянной злости с примесью чего-то неизведанного, что она теряется. «Не смей сдаваться, Эль». Горячий шепот обдувает ее губы. «Дыши!» Приказывает он и действительно вдыхает в нее жизнь. Она распахивает глаза, глядя в серебристые бездны сквозь радугу, дрожащих на ресницах слез. «Пойдем?» Хрипло спрашивает Крис, и она кивает, на этот раз вполне осознанно. «Умница!» Благосклонно произносит он, и, отстранившись первым, выходит из автомобиля. Обходит и галантно открывает дверь с пассажирской стороны. Кристофер протягивает свою ладонь, в которой тут же утопают ее ледяные пальцы. Он ободряюще сжимает их, согревая своим теплом, и улыбается так, словно она единственная женщина на этой планете. Алин готова отдать душу за этот лучик надежды, подаренный в тяжелую минуту. Спасибо. Прильнув щекой к его плечу, сдавленно благодарит Эллинор. Он мягко обнимает ее дрожащие плечи, ненадолго задержав в своих объятиях. Она чувствует, как гулка Ирвана бьется мужское сердце, Закрывает глаза, считая удары. Нет никакого второго шанса. Чистого листа, новой страницы. Безнадёжно. Они – два мертвеца, явившихся на пир проклятых. Спасибо. Как заклинание шепчет Лин, вцепляясь в него, как клещ, не думая о том, как выглядит со стороны, не осознавая до конца, за что именно благодарит. Несмотря на весь ужас происходящего, в эту секунду Эллинар уверена в одном – Она любит этого человека. Любит до безумия сильно, одержимо, отчаянно и абсолютно безответно. «Эль, нам нужно идти». Уверенно отдирая Лин от себя, произносит Крис, и, властно положив ладонь на поясницу, ведет за собой по вымощенной тротуарной плиткой дорожке прямиком к открытой террасе, украшенной свисающими с покатой крыши неоновыми светильниками. На входе их встречает расплывшаяся в беззлобной улыбке аппетитная шатенка, с выразительными чёрными глазами и табличкой администратора на пышной груди. Мистер и миссис Хант, так приятно снова видеть вас. Радужно приветствует их итальянка. Здравствуй, Росария. Как поживает Массимо? Вежливо отзывается Крис, видимо, имея в виду шеф-повара или владельца ресторана. О, отлично! Ещё шире улыбается девушка. Он приготовил для миссис Хант свой фирменный ризотто с курицей и грибами. «Все-таки шеф-повар, хотя, возможно, именно он и является владельцем». «Мы были здесь раньше?» Склонившись к плечу мужа, шепчет Лин. «Да, много раз». Остановив на ее лице изучающий взгляд, утвердительно отвечает Крис. «Не помнишь?» Прищурившись, уточняет он. Лин отрицательно качает головой. «Надеюсь, твои гастрономические вкусы не изменились. Массимо расстроится, если ты не оценишь ризотто в его исполнении». Я провожу вас к забронированному столику. Закончив обмен любезностями, итальянка устремляется куда-то вглубь террасы, виляя крутыми бедрами, туго обтянутыми ярко-красной юбкой. Она великолепна. Вздыхает Элинар, и в ответ пальцы мужа сильнее сжимаются на ее талии. То же самое она думает о тебе, Эль. Мужские губы практически касаются волосков на ее виске. А я это просто знаю. Эленор поднимает голову, недоверчиво глядя в непроницаемое лицо мужа, как ему удается говорить приятные и ранящие до слез слова с одним и тем же выражением «Расслабься и веди себя естественно». Мягко говорит Кристофер. Росария сопровождает супругов уединенной зоны в конце террасы, отгороженной от других гостей перегородкой, увитой искусственной виноградной лозой. Мягкие диваны утопают в подушках. На сервированном на двоих столике запотевшая бутылка охлаждённого шампанского, бокалы, вода, лёгкие закуски. Романтикой пропитана каждая деталь. Красная скатерть, чёрная посуда, в тех же тонах свечи, цветы, салфетки и уютные шерстяные пледы, сразу примеченные элинор Нырнув на диван, она один накидывает на плечи, предварительно вернув мужу пиджак, а вторым прикрывает колени. «Я могу принести ещё пару пледов, миссис Хант». Предлагает Росария, пока Кристофер располагается на противоположном диванчике. Не нужно, мне комфортно. Вежливо отказывается Эль. Сегодня и правда приятный вечер. Если бы не после дождь, было бы гораздо теплее. Надеюсь, вы хорошо проведете время. С обезоруживающей непосредственностью болтает итальянка. У вас какая-то особая дата или просто хотите поужинать в красивой обстановке? Последние вопросы адресованы Кристоферу. Обычный ужин. Сдержанно отвечает он. Ужину Массимо не может быть обычным. Восклицает Росария. Открыть для вас шампанское. Я справлюсь, Роса. Улыбка Криса разительно отличается от той, что украшает сочные губы администратора. Все равно, что сравнивать лед и пламя. Я вас поняла. Проницательно кивает девушка. Удаляюсь. Основное блюдо Массимо подаст лично. Если что-то понадобится, нажмите на кнопочку вызова официанта на табличке на столе, и я с удовольствием удовлетворю любое ваше пожелание. Эленор бросает на мужа выразительный взгляд, пока тот невозмутимо откупоривает бутылку игристого и разливает напиток по бокалам. Администратор незаметно исчезает, наконец оставляя их наедине. Ты здесь на особом счету, раз наш столик обслуживает администратор, обещая выполнить все пожелания, а главное блюдо подает сам шеф-повар. «Мы на особом счету, Эль». Ровным тоном поправляет Кристофер, как постоянные и благодарные посетители этого прекрасного заведения. «Дональд сказал, что я покидала дом не чаще, чем раз в месяц». Осторожно, замечает Эленор, автоматически забирая протянутый бокал. «Сюда ты ездила со мной, а не с Дональдом», — поясняет Крис. «Тебе здесь очень нравится». Просто поверь мне на слово и прекрати дёргаться и искать поводы поймать всех окружающих на вранье. Согласись, что это несколько странно, что второе по счёту любимое заведение, неоднократно посещаемое мной, не вызывает во мне ни малейшего отклика. Всё здесь кажется абсолютно незнакомым. Я тоже кажусь тебе чужаком и незнакомцем. Сухо напоминает Кристофер. Эленор поджимает губы, задумчиво уставившись на взрывающиеся пузырьки шампанского. «Ты думаешь, что я симулирую?» Набравшись смелости, высказать все, что накипело, заговаривает Эль. «Намеренно издеваюсь над тобой, играю на твоих нервах, изменяю, заставляю тебя смотреть на это, а потом, придумывая небылицы, притворяюсь сумасшедшей, сочиняя истории об амнезии и детях, которых рожала, держа тебя за руку». «Меня, Эль? Ты уверена, что меня ты держала за руку, рожая наших детей?» Стреляя в жену ледяным взглядом, спрашивает Крис. И внутри ее грудной клетки расползается холод. «Я просил тебя нарисовать их, Эль. Почему ты этого не сделала? Боишься, что увидишь очевидное?» Он прав. Абсолютно. Бесповоротно прав. Не его она держала за руку в своих воспоминаниях. Нельзя забыть лица собственных детей. Невозможно придумать им несуществующие черты. Если мужчина напротив действительно ее муж, то есть только два варианта. Первый – Джонас и Миллер родились от другого мужчины. И узнав об этом, Крис устроил весь этот чудовищный спектакль. И второй – они никогда не рождались. Но как быть, если оба варианта выжигают сердце и рвут душу на части? Лина опускает голову, не зная, что сказать в ответ. В мыслях снова сплошная неразбериха. Пригубив глоток шампанского, она облизывает ставшие сладкими губы, чувствуя на них настойчивый взгляд мужа. Жар приливает к щекам и груди, опускается ниже, пульсируя жадной потребностью между бёдер. И эта мгновенная перезагрузка пугает её до панической дрожи. Почему Кристофер так влияет на неё? Как ему это удаётся? Он не сделал ничего. Не сказал ни слова, не пошевелил даже пальцем. Один чёртов взгляд на её губы, и ель накрылась головой. «Я не просил. Это было твоё желание. Отдать мне всё». «Буна сэра, мой дорогой друг!» Раздается рядом с ними громогласное приветствие. «Такое счастье видеть вас обоих в добром здравии!» Подняв голову, Эль с легкой растерянностью смотрит, как высокий коренастый мужчина с кустистыми бровями и аккуратной бородкой, облаченный в белоснежную униформу, по-родственному крепко обнимает ее мужа, хлопая его по плечам. Красавица Росария, выскользнув из-за широкой спины Массима, а это наверняка он, грациозно огибает столик, расставляя две огромные тарелки с расхваленным ризотто. «Мадонна Санта, сеньора Эленор, скажи, я в восхищении. Такой прекрасный цветок в твоем саду нуждается в постоянном и тщательном уходе». Закончив обниматься с Кристофером, Масима переключается на оторопевшую элинор. «Если он не справится, сеньора Элинор, я всегда готов прийти на помощь». Улыбаясь во весь рот, распевает шеф-повар. «Этот мужчина слишком холоден и черств для такой очаровательной и нежной розы». «Прекрати, Масима! <смех> Ты её пугаешь!» Смеётся Кристофер, опускаясь на своё место. «Лин сегодня немного неважно себя чувствует», — поясняет он. «А мне кажется, что красивая синьора всерьёз раздумывает, не сменить ли ей садовника!» Одарив Эллинар горячим взглядом чёрных глаз, игриво замечает громкий итальянец. «Присядь, Масима! Деловым тоном предлагает Кристофер, жестом показывая на свободное место с торца стола. «На самом деле, я пришёл к тебе по делу». «Всегда рад помочь хорошему другу!» Тут же откликается шеф-повар. «Меня интересует один из твоих курьеров». Озвучивает суть вопроса Крис. Дик. Светлые волосы, голубые глаза. Он несколько раз доставлял нам твои кулинарные шедевры. Последние, около месяца назад. «Дик?» Переспрашивает Массима, озадаченно нахмурив густые брови. «Ты уверен, что его зовут именно так?» «Да» кивает Кристофер. «Ты можешь выяснить, кто выполнял наш последний заказ?» Поймав встревоженный взгляд, Эленор спрашивает Крис у Масима: «Для вас всё что угодно. Один момент!» Широко улыбнувшись, мужчина оглядывается, подзывая Росарию, и передаёт ей просьбу Кристофера. Девушка быстро «Какая-то проблема с этим курьером?» Обеспокоенно интересуется Массима, обращаясь непосредственно к Кристоферу. «Ничего серьёзного. В сопровождении худощавого молодого человека с кудрявой шевелюрой и бегом Представляет она перепуганного курьера. Эленор судорожно вздыхает и, протянув руку, порывисто сжимает пальцы мужа. Их взгляд... замечает, что Крис озадачен не меньше, чем она сама. Массимо, как только владелец и администратор ресторана ретируются, оставив гостей наедине, подозрение Эленор на его счет. То, что перед ними не дик, ясно без лишних подтверждений. Но почему и как произошла подмена, только предстоит выяснить. «Здравствуй, Сандро», – вступает в диалог Кристофер. «Ты знаешь, кто мы?» «Мистер и миссис Хант, особенные гости Массимо!» Пряча глаза, быстро отвечает молодой человек. «Скажи, пожалуйста, сколько раз ты доставлял еду в наш дом?» «Я не считал!» Сутулившись, отзывается парень. «Больше одного?» «Да!» «Больше десяти?» «Больше!» Понуро кивает Сандро. «Заказы принимала моя жена?» Тоном опытного дознавателя продолжает Кристофер. «Да!» Превращаясь в одно целое со стулом, едва слышно произносит Сандро. «Милая, ты помнишь сандра Ласково любопытствует Крис, обращаясь к обескураженной супруге. «Нет, еду доставлял другой человек». Уверенно отвечает Эленор. «Как же так вышло, Сандра? Следующий вопрос снова адресован к напуганному до смерти курьеру. «Извините, сеньор!» Опустив голову, выдавливает парнишка. Эленор, было бы его даже жаль. Не будь она в такой ярости. Не надо бояться, Сандра. В своей излюбленной снисходительной манере успокаивает парнишку Кристофер. Если ты скажешь правду, я не сообщу Массимо, что ты подорвал его доверие и обманул особенных гостей. Я... я ничего не знаю! Лепечет большой ребенок, едва не плача. Плечи парня вздрагивают так, словно он и правда собрался разрадаться. Расскажи, что знаешь, и можешь быть свободен. Бескомпромиссно чеканит Крис. Либо нам придется вызвать полицию, потому что человек, пришедший в наш дом, вместо тебя, украл кое-что ценное. «Украл?» – дрожащим голосом переспрашивает парень, испуганно уставившись на Кристофера. «Мы ни в чем тебя не обвиняем, а всего лишь хотим знать, кто он такой. Если ты ни при чем, то помоги нам его найти, Сандро». «Я ехал по маршруту, когда он вдруг выскочил на дорогу прямо перед машиной. Я затормозил и вышел». Он представился диком, сказал, что хорошо заплатит мне, если я позволю ему выполнить заказ за меня. И ты так просто согласился? Не просто. Он дал мне аванс. Очень большую сумму денег. Больше, чем я получаю за месяц у массимо. Я очень бедно живу, сеньор. Моя мама тяжело болеет. И у меня много долгов. Меня не интересуют причины. Крис резко прерывает слезливую речь парня. Как долго он отсутствовал? Крис... Сдавленно выдыхает Лин, крепче сжимая пальцы мужа. «Час, иногда меньше, иногда дольше», — отвечает Сандро. Лина одергивает руку, закрывая глаза. «Сколько раз он просил подменять тебя?» «Каждый раз». «Сколько времени длится ваше сотрудничество?» «Около года». «Уверен?» «Да, но думаю, до меня или параллельно он проделывал этот трюк с другими», — предполагает Сандра, нервно дёрнув плечом. «Откуда ты знаешь?» Требует конкретики Крис. «Дик обмолвился пару раз, что другим курьером он платит меньше!» Потерянно бормочет парень. А он упоминал, где живет, называл имена знакомых, оставлял какие-то контакты. «Нет, ничего, мы не говорили. Я брал деньги, выходил из машины и ждал, когда он вернется. А потом садился в автомобиль и уезжал». «Сандра, ты хоть понимаешь, что этот человек мог оказаться убийцей или насильником?» отмерев восклицает Элинор. ты отправил его в охраняемый дом обеспеченных людей со своим удостоверением если бы что то случилось то ты попал бы в тюрьму я боялся очень сильно особенно в первый раз трясся несколько дней даже ушел на больничный но ничего не произошло и ты решил снова рискнуть жизнью моей жены злым тоном уточнил крис из за одной и своей простите меня «У моей матери четвёртая стадия рака, сеньора!» Подняв на Эль воспаленные красные глаза, произнёс парень. «Какая разница, что будет со мной, если эти проклятые деньги помогали облегчить её страдания?» «Пошёл вон отсюда!» Грубо бросает Крис. Сандро вскакивает со стула, с мольбой глядя в его ожесточённое злое лицо. «Сеньор, вы обещали!» «Своё слово я сдержу. Массимо ни о чём не узнает, а ты...» Ты позвонишь мне, если этот дик снова решит поменяться с тобой местами. Всё понятно. Да, сеньор, я всё сделаю, как вы скажете. Простите меня, я ваш должник до конца жизни, и всегда буду помнить вашу доброту. С заметным облегчением восклицает итальянец. Некоторое время спустя. Комната для допроса, 231. Так что вы можете сказать об этом парне, о дике? Пробежавший взглядом по короткому сообщению от офицера Бейли, спрашивает детектив Уэйт. Он преследовал Эллинор три года, о чём я не имел ни малейшего понятия. Она открыла вам глаза, отправив запись? Да, именно тогда я решил выяснить, кто такой этот дик. И как результаты? Мне ничего не удалось узнать. Точнее, я не успел ничего узнать. Правда вскрылась сегодня, детектив. Так значит, вы выбивали правду из своей жены? Ухмыляется Уэйт. Вы перестарались, мистер Хант, и явно снова что-то упустили, раз вашей супруге удалось добраться до пистолета и защитить себя единственным способом, который у неё остался. Вы ошибаетесь, детектив. Где? Поясните, в каком моменте. Повторю во второй раз. Я никогда не поднимал руку на Элинор. Может, вы били её чем-то другим? Оскалившись, предполагает детектив. Сейчас модно увлекаться различными практиками. Я не трогал её! Перебивает его хладнокровный ублюдок. «Отлично, она ещё и сама себе побои наносит. Удобная версия. Не поспоришь. Что взять с сумасшедшей жены, у которой имеется справка из психушки?» Продолжает напирать детектив. «Это ваши выводы, и они не верны», — сдержанно заявляет мистер Хант. «Если вы пальцем ее не трогали, тогда какого чёрта ваша жена стреляла в вас?»